Глава 31. Переключившись на плика и плака, мы видим, что те заняты на кухне, расставляя на столе разнообразные предметы. То, как они двигаются соединенными телами, завораживает. Они не мешают друг другу, несмотря на четыре руки и четыре ноги. Плюс, вы знаете, качающиеся пенисы. Об этом нельзя забывать. Близнецы, сросшиеся попами, по очереди произносят каждое второе слово и ведут непрерывную болтовню. Это дезориентирует, но очень забавно. «Возьми белую, да», и тогда «О, будет идеально». «Но что если...» «Да-да, мы должны это учесть». «Я уверен, что мы сможем найти...» «О, подходящий вариант». Я смотрю то на одного, то на другого, слушая их бестолковую речь и чувствую, что кружится голова. Парни переглядываются. «Вы знаете, что делаете?» — спрашивает Ронок. Плик и плак останавливаются и синхронно к нему поворачиваются. «Конечно знаем. Почему, вы думаете, мы готовимся?» Сильная магия, которая вам нужна, возникает из двух наших. Магия, которая может коснуться завесы. Это непростая магия. Это даже не магия фейри. Это магия достаточно сильная, чтобы проникнуть за пределы этого мира. Через него. Мы не часто помогаем чужакам. Но просит рогатый крюк «нужно помогать». Слишком много тайн в его рогатой голове. А теперь успокойтесь и дайте нам поработать. Тогда мы попытаемся вытащить вашу девушку из завесы и вернемся к нашим. Мирным жизням. Они смешивают кучу всего, что вытащили, и делают отвратительный на вид коктейль. Взяв по чашке, они выпивают содержимое. Один из близнецов пьет что-то черное и дымящееся, а другой — нечто похожее на белый свет. «Что они делают?» — спрашивает Силред. Плик или плак, и они совсем уверены, кто из них кто, отвечает. «Я пью смерть». Я смотрю на него и его дымящийся кубок. Я уверена, что никто не должен пить чертову смерть. Как только я произношу это, плик или плак падает. Он не дышит и просто лежит верхней частью тела на столе. Мы все смотрим на него, а он просто не двигается. «Что только что произошло?» спрашивает Эверт. Плак или плик? Боги, как все запутано, весело попивает свой напиток. «Плик только что умер, конечно». «Что?» Плак выпивает последний глоток белого света из чашки и вздыхает. Теперь от него исходит мягкое сияние. Он смотрит на своего мертвого близнеца и почесывает свою половину соединенных задниц. «Ты можешь объяснить мне, почему он себя убил?» Плак закатывает глаза. «Не драматизируй. Он убил себя не для того, чтобы умереть. Он выпил смерть, потому что это единственный способ добраться до завесы и найти вашу девушку. Живым не разрешено там находиться». «О, это имеет смысл». «Хорошо, но разве твой брат не останется мертвым?» спрашивает Силред. Плак удивленно на него смотрит. Рогатый крюк смеется, напугав нас достаточно, чтобы мы повернулись и взглянули на него. «Видели бы вы сейчас свои лица!» — задыхается он. «Не бойтесь!» — отвечает Плак. «Мы связаны!» «Да, блин, мы, черт побери, заметили!» — бурчит Эверт. Плак смотрит вниз на их сросшиеся зады, а потом обратно на парней. «Да, но нет!» Я имел в виду, что мы единственные фейри, у которых соединены жизненные силы. Он умирал много раз, как и я. Пока один из нас жив, другой возвращает его к жизни. Скоро он будет гулять по долине смерти. Как только он найдет вашу девушку, то использует волшебство, которое я передам ему из мира живых, и вернет ее сюда. Плаг задумчиво стучит по подбородку. Или... Ничего не получится, и он не вернется. Как-то так. Тогда ладно. Вдруг я вижу тень, выходящую из бедного мертвого плика. Нет, не тень. Его невидимая призрачная форма. Он выплывает из своего тела и встает рядом с братом. Как ни странно, целый. В загробной жизни у него нормальная задница. Но хоть что-то хорошее. Он отряхивает руки и оглядывается вокруг. Его взгляд сразу же останавливается на мне. «А, та самая девушка, я полагаю?» «Да, да, это я, та девушка». «Хм...» Он осматривает меня с головы до ног. Его взгляд задерживается на моих крыльях. «Ты не призрак, не ангел и не демон. Кто ты?» «Я...» «Действительно готова вновь обрести свое тело». Он ждет, что я добавлю что-то еще, но я молчу, и он, наконец, сдается. «Хорошо, тогда пойдем». Я подлетаю к нему, и он кладет руки мне на грудь. Мы не касаемся друг друга, но я что-то чувствую, какое-то покалывание там, где его руки прижимаются ко мне. «Что?» — Шш, шикает Плик. Я зажимаю рот рукой и вижу, что и он, и его брат сосредоточенно закрывают глаза. Свет брата внезапно начинает исходить от него, как дымка от чашки кофе. Затем эта дымка переходит в тело мертвого плика и появляется вокруг его призрачной формы. Я вижу, что от него к тому месту, где он прикасается ко мне, начинают двигаться струйки магии. «Может быть, немного больно», предупреждает он. Едва он успевает сказать это, как меня скручивает мучительная боль. Я ничего не вижу, но слышу крики. «О, подождите! Это мои крики!» Такое ощущение, что я сгораю заживо. Так же внезапно, как и появилась, жгучая боль проходит. Я падаю. Да, на самом деле ударяюсь коленями о пол. Боль, которую я чувствую от этого, — самая желанная вещь в мире, потому что она означает одно — «Она вернулась!» Я не знаю, кто это прокричал, но меня поднимают с пола и прижимают к твердой, теплой груди. Прежде чем я успеваю сориентироваться, меня выдергивают из этих рук другие, а еще одно тело прижимается к моей спине, ударяясь о колчан и лук». Затем меня снова дергают, и другие руки удерживают меня, словно я могу снова исчезнуть. Я чувствую нос на своей шее. Мой запах вдыхают. Окот. Возлюбленная моя. Я слегка поворачиваюсь, чтобы понюхать его в ответ. Да, он все еще потрясающе пахнет. Я просто хочу разлить его по бутылкам и брызгаться им. Когда окот, наконец, отпускает меня, я делаю шаг назад, чтобы посмотреть на них всех. Но я вижу, как выражение их лиц меняется от восторженного до яростного. Я бледнею и непроизвольно отступаю дальше. Что? Эверт внезапно оказывается перед моим лицом, его голубые глаза опасно сверкают. Кто? Твою мать! Это? «Сделал!» Я удивленно смотрю на него. «Что сделал?» Затем я чувствую боль. Лицо, руки, живот, крыло. «О, это...» «Да, блин, это...» Окот подходит ко мне слева. Силред справа, Аронок сзади. Меня зажимают четыре больших мускулистых мужчины-зверя. «Это пугает!» так внезапно оказаться в центре пристального внимания после того, как я была невидима. Меня пробирает дрожь, когда я пытаюсь встретиться с ними взглядом. «Что случилось, Эмили?» тихо спрашивает Силред, касаясь моей руки. «Кто тебя ранил?» спрашивает Окот. В его голосе полно ярости. Я никогда раньше не видела его таким. Красные ободки его радужек пульсируют. «Это не имеет значения», — отмахиваюсь я. «Я исцелюсь. Кроме того, у меня снова есть лук и стрелы. Классно, да?» «Нет, это имеет значение», — говорит Ронок, игнорируя мою попытку отвлечь их. «Он прав. Расскажи нам, Чесака». «Ну, когда принц взял меня под стражу и посадил в камеру, он послал Чесила и его стража допросить меня». «Избить тебя!» «Он послал его избить тебя!» «Эх, терминология!» Я чешу руку в том месте, где раньше был зуд. «Слава богам! Хоть на этот раз его не было!» Окот качает головой. «У тебя блохи?» От этого Эверт разражается смехом. Я бросаю на него взгляд. «Нет, чинно отвечаю я Окоту. Мне просто нравится чесаться». «Лишним не будет. Нужно сразу чесать, если чешется. Поверь мне». «У тебя кожа красная», — хмуро замечает Ронок. Я смотрю на покрытую царапинами руку. «Ага». Он берет меня за запястье и сжимает, не давая чесаться. Я дуюсь. «Хватит тянуть время и расскажи нам все». Я сдуваю с лица волосы. «Ладно, да». Меня немного избили. Они хотели меня помучить, чтобы мне было больно и страшно. Знаете, пытка 101. «Кто это сделал?» — снова спрашивает окот. Я колеблюсь, но решаю, что лучше сказать все как есть. Гаммон. Чосел задавал вопросы, я не отвечала, и тогда Гаммон бил меня. Но недолго. Я в порядке. «Он пожалеет», — клянется окот. «Ага, а я тебе помогу», — добавляет Эверт. «Думаю, мы все должны нанести ему визит», — соглашается Ронок. «Слушайте, это, конечно, здорово, что вы, парни, затеяли убийство, но можно не сейчас. Я не хочу, чтобы кто-то из вас отправился мстить. Это слишком опасно. Я только что вернулась и хочу есть. Накормите меня». Силред хихикает и целует меня в макушку. «А вот и наша девочка!» Они отодвигаются, и я вижу, как призрачная форма плика возвращается в его тело. Одновременно с этим плак перестает сиять. Дрожь переходит от плака к плику, и он поднимается. Близнецы смотрят друг на друга, одинаково ухмыляясь. «Молодец, брат!» — говорят они одновременно. «Спасибо!» — благодарю я их. «Я не знаю, как вы это сделали, но спасибо». «Она все еще привязана к нам?» спрашивает Ронок. «О, да, мы не можем это снять. Пытались. Но ее материальность больше не зависит от того, близко или далеко вы находитесь друг от друга. Только ваши жизни имеют значение. Если вы все умрете, она тоже умрет. Так же, как мы зависим друг от друга» объясняют они, указывая на себя. «Что ж, хорошие новости», — ухмыляюсь я. «Приятно знать, что я могу хоть иногда уходить от этих придурков». «Ты никуда не уйдешь, сурово возражает Эверт. «Я совсем забыла о рогатом крюке, но тут он оказывается передо мной». Я смотрю на его серебряную рогатую маску. «И тебе спасибо», — говорю я. «Ты спас окота и меня». Вместо ответа он просто продолжает смотреть. Я неловко переминаюсь с ноги на ногу. Эм. После еще нескольких секунд неловкой тишины он тянется к затылку и удивляет всех, сняв маску. Святые влажные печенюшки макароны.